Хальс и Хильк. С козырей решил зайти шас в выкормыш. Где ты достал шоколад? Ммм, как пахнет. Рок от Хальса вибрировал от восторга с капелькой обиды. Еще бы, обставили бедняжку. Но как же вкусно. Хильк отвернулся, пряча улыбку. Вот уж не думал, что боги окажутся к нему милостивы. Однако тщательное исследование кухни вознаградилось сто крат. Один из шкафчиков был забит сладостями. Там был и шоколад, которому траанцы питали нежную страсть. В их тандеме интерес к плодам какао достался Хальсу в двойном размере. «Хочешь что-нибудь попросить? Просто принеси несколько плиток шоколада, и Хальс голышом влезет на самую высокую гору». «Ну-ну, не выдумывай». И брат отправил в рот еще кусочек торта. Как ты вообще умудрился приготовить торт, управляя кораблем? Бегал туда-сюда, как ненормальный. Пока вы ковырялись в железе, мимо шныряли пираты. Хальс даже ложку отложил. Пираты? Или кто-то похожий на них? Нас ищут, — подвел итог Хельк. Неужели нападение случилось из-за них с Хальсом? Но тогда почему наемники не обладали сканерами, которые помогли бы найти таранцев на борту? А может, искали совсем не их? Зачем устраивать такую бойню ради грабежа? Из почти сорока человек в живых осталось двое. Жаль, что у нас нет доступа к архивам видеонаблюдения. Много бы мы все равно не увидели, — возразил Хальс. И был прав. Корабль здорово искромсали. В том числе нападавшие позаботили стереть все, что только можно. Надо скорее отсюда сматываться и забрать с собой Руби. И на этот раз возражения о слабости избранной были куда тише. Хальс медленно сдавал позиции. Однако это оказалось меньшей из проблем.